Глава 18. Перед самым боем, мама, я думал в основном о тебе. Маменькин сынок. Из темноты мне в лицо ткнулся длинный слизистый язык, сопровождаемый зловонным дыханием, способным исходить только из одного источника — глиб. Я начал было машинально гнать его в шею, а затем внезапно передумал. «Привет, дружище!» — улыбнулся я, почесывая его за ухом. Одинок тебе. В ответ мой зверек хлопнулся на земь с сотрясающим землю стуком. Его змеевидная шея была достаточно длинной, чтобы выполнить этот маневр, не убрав головы из моих рук. Такая трогательная привязанность вызвала у меня улыбку. Впервые с тех пор, как я заступил свой одиночный караул, и немного сгладила нервное напряжение от бессонной ночи. Прислонившись к дереву, я следил за огоньками, отмечавшими вражеский лагерь. Хотя события минувшего дня порядком измотали меня, я оказался не в состоянии заснуть. Мои мысли были переполнены страхом и ожиданием завтрашней схватки. Не желая привлекать внимание к своему беспокойству, я прокрался к месту, где надеялся побыть один». Однако, как ни старался я сделать это тайком, Глиб явно заметил мое перемещение и пришел составить мне компанию. — Ах, Глиб, Глиб, — прошептал я, — что же нам делать? В ответ он притиснулся поближе и положил голову мне на колени, требуя дополнительного поглаживания. Он, кажется, питал непоколебимую веру в мою способность справиться с любым возникшим кризисом. Я всей душой желал бы разделить его уверенность. Скиф. Донесся тихий голос справа. Я повернул голову и обнаружил стоявшую рядом со мной Танду. Когда дружишь с профессиональными убийцами, приходится часто вздрагивать. Слишком уж они бесшумно двигаются. Можно мне на минутку с тобой поговорить? Разумеется, Танда. Хлопнул я по земле рядом с собой. Присаживайся. Вместо того, чтобы сесть на указанном месте, она опустилась на землю там, где стояла, и поджала под себя ноги. «Я насчет Аякса», — нерешительно начала она, — «мне очень не хочется тебя беспокоить, но я тревожусь за него». «Что стряслось?» — спросил я. «Ну, наша команда вовсю чистила его за то, что он сегодня заснул, когда ему полагалось прикрывать вас», — объяснила она. «Он очень тяжело это воспринял». «Я и сам этому не шибко обрадовался», — зло заметил я. «Довольно неприятно осознать, что на самом деле мы стояли там одни». «Если бы что-нибудь все-таки стряслось, нас бы изрубили в капусту, пока мы спокойненько поджидали бы вмешательства нашего опытного лучника. Знаю, голос Танды сделался почти неслышным, и не виню тебя за подобные чувства. В некотором смысле я виню себя». «Себя?» — моргнул я. «За что?» «Я поручилась за него, Скиф», — прошептала она. «Разве ты не помнишь?» «Ну, разумеется», — признал я. «Но ты же не могла знать, а следовало бы с горечью, — перебила она. Мне надо было понять, насколько он теперь стар. Ему не следует здесь быть, Скиф. Вот потому-то я и хотела поговорить с тобой насчет кое-каких действий. Со мной? — искренне поразился я. Чего же ты от меня хочешь? Отправь его обратно». — попросила Танда. — Будет несправедливым по отношению к тебе подвергать из-за него опасности твою миссию и будет несправедливым по отношению к Аяксу совать его в такую передрягу. — Я имел в виду не это, — покачал я головой, — я имел в виду, почему ты говоришь об этом со мной. Тебе надо убедить не меня, а Ааза. — Вот тут-то ты и ошибаешься, Скиф, — поправила она меня. — Эту группу возглавляет не Ааз, а ты. «Из-за того, что он говорил там, на Деве?» — улыбнулся я. «Брось, Танда. Ты же знаешь Аза. Он просто немного дулся. Ты ведь видела, всем покамест заправлял он...» Лунный свет блеснул в волосах Танды, когда она покачала головой. «Аза, я знаю, Скиф лучше, чем ты», — сказала она. «Он строго придерживается субординации. Если он говорит, что ты предводитель, значит, ты предводитель. Но...» Кроме того, — продолжала она заглушаемый протест, — ААЗ всего лишь один из членов команды, а важно, что все другие тоже рассчитывают на тебя. На тебя, а не на ААЗа. Ты их нанял, и с их точки зрения ты и есть босс. Самое страшное заключалось в том, что она была права. Я по-настоящему не задумывался над этим, но все сказанное ею было правдой. Просто я был слишком занят собственными тревогами». И теперь, когда я осознал всю полноту своей ответственности, на меня нахлынула новая волна сомнений. Я не был особенно уверен в себе даже в качестве мага, а уж предводителя. Мне надо об этом подумать, — попытался я увильнуть от ответа. «У тебя не так уж много времени», — заметила она. «На завтра у тебя назначена война». Наш разговор прервал треск в кустах слева. «Босс», — тихо окликнул из кустов Брокхерст, — «вы заняты?» — В некотором роде, — откликнулся я, — ну, это всего на одну минуту. Прежде чем я успел ответить, от кустов отделились две тени и приблизились к нам. Одной тенью был Брокхерст, а другой — Гес. Мне следовало бы догадаться по этому шуму, что Брокхерста сопровождает горгул. Подобно Танди, бес умел двигаться, словно призрак. — Мы только что говорили об Аяксе, — уведомил меня, присоединяясь к нашему свящанию Брокхерст. Горгул последовал его примеру и уселся рядом. Да, подтвердил Гес. Мы трое хотим сделать тебе предложение. Верно, кивнул Брокхерст. Гес, я и гремлин. Гремлин? Переспросил я. Гес вытянул шею, оглядываясь по сторонам. Должно быть, он остался в лагере, пожал он плечами. Насчет Аякса, напомнила им Танда. Мы думаем, вам следует убрать его из команды, заявил Гес. «Отправьте обратно на Деву и подальше от огневого рубежа». «Это не ради нас», — поспешил разъяснить Брокхерст. «Ради него. Он милый старикан, и нам бы очень не хотелось, чтобы с ним что-нибудь случилось». «Он слишком стар», — пробормотал я про себя. «Стар?» — воскликнул Гес. «Босс, по словам Гремлина, а он таскается за ним свыше двухсот лет. Двухсот!» Так вот, если ему верить, Аякс был стар уже тогда, когда их пути пересеклись впервые. Пропустить эту войну для него не смертельно, а участие в ней может его убить. — А почему, кстати, гремлин таскается за ним? — спросил я. — Я тебе уже говорил, малыш, — прогремел голос у меня над ухом. — Гремлинов не существует. И с этим утверждением Аас опустился на землю около меня между мной и Тандой пока я пытался вернуть сердцебиение к норме, мне пришло в голову, что среди моих знакомых слишком много легкоступающего народа. — Привет, Ас, — заставил я себя улыбнуться. — Мы только что говорили об... — Знаю, я слышал, — перебила Ас, — и для разнообразия согласен с ними. «Да — Да, — моргнул я. — Разумеется, — зевнул он. — Это же чистейшее нарушение контракта. Он нанялся служить лучником и при первом же порученном ему задании буквально спит на работе. На самом-то деле заснул Аякс на втором задании. У меня внезапно промелькнуло воспоминание о том, как Аякс одним плавным, гладким движением натягивает тетиву и стреляет, срубая сигнальный штандарт, находящийся в такой дали, что я его едва видел. «Я советую отправить его обратно», — говорил между тем Ас. «Если ты хочешь успокоить свою совесть...» то дай ему часть платы и хорошую рекомендацию, но такой, какой он есть, он бесполезен для всех. Наверное, сказывалось откровение Танды, но я вдруг осознал, что ААС назвал свое предложение именно советом, а не приказом. «Осторожней, босс», — шепнул Брокхерст, — «мы не одни». Проследив за его взглядом, я увидел бредущего к нам Аякса — Его призрачная бледность мелькала в темноте, словно, ну, словно призрак. Мне пришло в голову, что мое уединение как-то незаметно перешло в многолюдное сборище. — Добрый вечер, юноша! — отдал он честь. — Не хотел ничему мешать. Не знал, что у вас собрание. — Мы... мы просто болтали между собой, — объяснил я, внезапно смутившись. «И я к тому же догадываюсь, о чем?» — вздохнул Аякс. «Ну, я собирался сказать это с глазу на глаз, но, полагаю, остальным тоже можно услышать, что я скажу». «И что ты собираешься сказать, Аякс?» — спросил я. «Я собираюсь подать в отставку», — сказал он. «Мне кажется, это единственный достойный шаг после того, что случилось сегодня». Это могло случиться со всяким, — пожал я плечами. — Приятно слышать это от тебя, юноша, — улыбнулся Аякс. Но я увидел зловещие предзнаменования. Я попросту слишком стар, и от меня больше никому нет пользы. Мне самое время признать это самому. Я вдруг заметил, как опустились его плечи, заметил какое-то безразличие ко всему, чего не было, когда мы впервые встретили его на Деве. «Не волнуйтесь насчет моей оплаты», — продолжил Аякс. «Я ничего не сделал, и поэтому, считаю, вы ничего мне не должны. Если кто-нибудь просто перекинет меня обратно на деву, то я слезу с вашей шеи и дам вам вести войну так, как следует ее вести». «Что же, Аякс?» — вздохнул Аас, поднимаясь на ноги и протягивая руку. «Нам будет тебя не хватать». «Минуточку!» — услышал я свой холодный голос. «Ты хочешь сказать, что разрываешь контракт?» Аякс резко вскинул голову. «Я ожидал лучшего от истинного луканца», — заключил я. «Я бы не назвал это разрывом контракта в юноша!» — осторожно поправил меня старый лучник. «Скорее, прекращением по обоюдному согласию. Я просто-напросто слишком стар!» «Стар?» «Перебил я. Нанимая тебя, я знал, что ты стар. Я знал, что ты стар, и строя стратегию завтрашнего боя вокруг этого твоего лука. Я знал, что ты стар, Аякс, но не знал, что ты трус. Кто-то рядом со свистом втянул в себя воздух, но я не видел, кто это. Мое внимание сосредоточилось на Аяксе. Передо мной внезапно вырос уже не разбитый, повесивший голову старик, а гордый, разгневанный воин. «Сынок!» — проворчал он. Я знаю, что стар, потому что в более юные годы просто убил бы тебя за такие слова. Никогда в жизни я не бегал от драки и никогда не разрывал контракта. Если у тебя есть для меня завтра какая-то стрельба, я ее учиню. Тогда ты, возможно, поймешь, что значит иметь на своей стороне истинного луканца. И с этими словами он круто повернулся и ушел в тьму. Это был рассчитанный риск, но я все же обнаружил, что покрылся холодным потом от столкновения с гневом старика, а также понял, что остальная группа глядит на меня во все глаза в молчаливом ожидании. — Полагаю, вы все гадаете, почему я это сделал? — улыбаясь, проговорил я. Я надеялся на ответ, но молчание не прервалось. Я оценю ваши советы и рассчитываю на них в будущем, но эту группу Возглавляю я, и окончательные решения должны быть за мной. Уголком глаза я увидел, как Аас вскинул бровь, но проигнорировал его. Все, в том числе и сам Аякс, говорили, что если я его уволю и отправлю обратно на Деву, то от этого не будет никакого вреда. Не согласен. Это отнимет у него единственное, что оставили нетронутым годы — его гордость. Это подтвердит его наихудшие страхи. Страхи, что он стал никому не нужной старой развалиной. Я обвел глазами слушателей. Никто из них не решался встретиться со мной взглядом. Да, его могут убить, ну и что? Он шел на этот риск в каждой войне, на которой сражался. Я предпочел бы скорее приказать ему идти в бой, зная наверняка, что его убьют, чем приговорить его к смерти заживо в качестве никчемного бывшего вояки. А так у него может быть шанс, и как его наниматель я считаю себя обязанным дать ему этот шанс. Я остановился, чтобы перевести дух. Все по-прежнему смотрели на меня, ожидая продолжения. «И еще одно», — зарычал я, — «я не желаю больше слышать никаких разговоров о его бесполезности». «Этот старик по-прежнему орудует луком получше всякого, кого я когда-либо видел. Если я не смогу найти способа эффективно использовать его, то тут виноват я как тактик, а не он. У меня есть свои недостатки, но я не намерен винить в них Аякса, равно как и любого из вас». Снова воцарилось молчание, но меня это нисколько не волновало. Я высказал, что хотел, И не испытывал желания без толку болтать дальше, лишь бы не молчать. Ну, босс, Брокхерст прочистил горло, поднимаясь на ноги, мне думается, я теперь отправлюсь на боковую. Я тоже, поддержал его Гэс, также вставая. Только один момент, Бес остановился и посмотрел мне прямо в глаза. Могу сказать, работать на вас одно удовольствие. Горгул кивнул, соглашаясь с ним, и оба растаяли в кустах. Щеки моей коснулись мягкие губы, но к тому времени, когда я повернул голову, танда уже исчезла. — Знаешь, малыш, — сказал Ас, — когда-нибудь из тебя выйдет очень неплохой предводитель. — Спасибо, Ас, — ответил я. — Если только ты доживешь до этого времени, — закончил мой наставник. Мы еще какое-то время посидели бок о бок. Глиб явно задремал, он тихо похрапывал, а я продолжал гладить его по голове. «Не хочу быть слишком назойливым», — произнес, наконец, Аас. «Но что это за гениальный план завтрашней битвы, который ты построил вокруг Аякса?» Я вздохнул и закрыл глаза. «У меня его нет», — признался я. «Я в некотором роде надеялся, что у тебя есть кое-какие идеи. — Я боялся, что ты так и скажешь, — пробурчал ас.